Читала послание Вериолы, она уже утром, на скорую руку перекусывая хлебом и сыром. Отметила множество ошибок. Достаточно корявые буквы. Видно, что писал малообразованный человек и не привыкший к перу. А Елена писала вовсе не так, хотя люди вообще плохие каллиграфы. А ведь это целое искусство. Среди нархероп были даже те, кто определял характер человека по почерку. А тут что? Мелкие угловатые буквы кое-где были искривлены, словно рука человека дрожала. Страницы чуть не продраны, строчки слепаются, поля узкие. Ну, если вспомнить уроки, почерк выдает человека жадного, амбициозного, с претензиями на нечто высшее. Это видно по вензелям, которые нарушают всю гармонию текста. А что-то более определенное, если только из текста. Вчитаться было сложно, но... В первых письмах, которые Ильяна складывала по датам, Вериола жаловалась на мужа. По ее словам, тот был глуп, неуклюж, но единственное его достоинство — обожал жену. На руках носить готов был. а Недостаток хотел детей. Вериола же не желала плодить нищету, так и писала прямым текстом. «А еще Это из-за нее. Если бы не эта сука...» Когда-нибудь она мне за все заплатит. Ненависть к Елене просто сочилась с бумаги, прорастала, выползала и поднимала свою уродливую голову. Для Вериолы А Елена была той, кто лишил ее всего: дома, денег, спокойствия, репутации, надежды на лучшее будущее. И ведь так оно и было в какой-то степени. Если так прикинуть, А Елена разобралась с Финаром, но удар пришелся и по его семье. Ни Ледас, ни Вериола виноваты не были. Что они могли сделать, будучи детьми? Да ничего. Кто бы стал их слушать? Никто и никогда. А теперь дети выросли. Только вот Ледас еще туда-сюда, он пытался как-то построить свою жизнь, пусть и не лучшим образом, а Вериола не смирилась. Видимо, она пошла жадностью в мать». Первые письма были отправлены из столицы, а потом у Терма умерла тетка и оставила ему небольшое наследство в Долинаре. Мы поедем туда. Эта сука здесь. Письмо в этом месте было даже продрано. С такой силой нажимала на перо Вериола. Счастливо, богато, ненавижу. М да, есть вероятность, что Вериола осталась в Долинаре и решила отомстить. Судя по ненависти, мне удалось подобраться так близко, как только возможно. Эта дура ни о чем не подозревает. Смешно смотреть на нее. Но нигде, ничто, никаких указаний. Хотя надо поискать, кто получил наследство. Ага, два года назад. Умерла тетушка, оставила наследство племяннику по имени Терм. Это уже неплохо. Можно начать поиски. Ну, и прочитать письма повнимательнее. Вдруг там есть какой-то намек. Чем быстрее они найдут эту девицу, тем спокойнее будет Айлена. Строго говоря, права на месть у Вериолы все равно не было, но она увидела ненавистного ей человека. Вот если бы Елена была бедна, больна, несчастна, Вериола смирилась бы. Посмеялась бы, но смирилась. И не мстила. А тут... Лайри, известная художница, счастливая жена и мать. И это в то время, когда у виреолы нет ничего из этого списка. За такое убить мало. Таяна дочитала письма, пробегая их по диагонали, но больше никаких намеков в них не было. Может, Рошер что-то найдет. Посмотрим. А теперь поспать пару часиков и назад. Как-то там Елена обещала же раньше вернуться». Теперь Лара волнуется.